Этого представителя ищет милиция, они, несомненно, сами задержали бы преступника. Начальник МУРа Анатолий Иванович Волков слушал эти споры внимательно и спокойно. Ему, человеку, ответственному за розыск убийцы, предстояло решать, идти на эту меру или нет. нашем деле, как нигде, вредны крайности. Вот вы говорите, Америка. Да, там такие формы розыска применяются широко. Но ведь за океаном такие преступления в порядке вещей. Разве американца удивишь портретом какого-то там гангстера, убийцы, грабителя? У нас совсем другое дело. Показать портрет убийцы на телеэкранах можно, это, может быть, объектит нашу задачу. Но не забывайте, что широкая гласность для преступника — предупреждение. Он будет сориентирован, примет другое обличье, постарается ускользнуть. А главное, мы неизбежно взбодоражим москвичей. И не только их. Московские телепередачи Смотрит вся страна. Московские газеты тоже читают везде. Мы серьезно можем осложнить работу важнейших городских служб. На каждого монтера, с л е с а д я маляра будут смотреть, они у б и й ц ы ли это. Нет, нет. На такую крайнюю меру мы пойдем, когда используем все свои возможности. Осторожничаем. А преступник тем временем безнаказанно гуляет и, очень возможно, выбирает очередную жертву. Начальник Мура посмотрел на спорившего с ним полковника и подтвердил, да, пока гуляет. И на новое преступление может пойти. Это нас тревожит так же, как и вас. Но поднять на ноги весь... Многомиллионный город — это еще не значит предотвратить беду. И помолчав добавил, однако ряд предложений, внесенных сегодня, надо принять. В новых микрорайонах на с е л е н и е сориентируем. Вооружим фотороботами народной дружины, оперативные комсомольские отряды. дворников, дежурных по подъездам. Дополнительные меры по линии наших служб примем следующие. Прошу записать и немедленно приступить к исполнению. И он кратко, четко стал излагать, почти диктовать пункт за пунктом. Поисковые группы теперь работали в семи н о в ы х микрорайонах Москвы, во всех подмосковных городах – в Иванове, Шуе, Ярославле, Владимире. Изучались люди, в прошлом судимые и снова проживающие в Москве, их поведение на производстве, в быту, их связи. Вновь и вновь возвращались к некоторым работникам Мосгаза, Мосэнерго, Московского телефонного узла, почтовых линий, тем, кто вызывал хоть какие-либо сомнения. Обследовались все места возможного укрытия уголовно-преступного элемента. Отстойные железнодорожные парки, подвалы, чердаки, новостройки, дома, подготовленные к сносу. Под еще более усиленное наблюдение были взяты все пункты химчистки, комитетные и скупочные магазины, Рынки, рестораны, входы, выходы и переходы станции метрополитена, остановки городского транспорта. Столица жила, трудилась. Ее улицы были заполнены народом. Слышался радостный смех ребят на школьных дворах. Звенел лед на дорожках парков и стадионов. Лыжники до отказа набивались о м Подмосковные поезда, тысячи москвичей и гостей заполняли театры и кинозалы.